Теперь они почти не разлучались. Насколько это было возможно, конечно. Император хотел бы, чтобы Екатерина жила близ него, но это было немыслимо. Однако у нее теперь были дачи везде, где отдыхала царская семья. В Петергофе, в Царском селе, в Ливадии. В Петербурге она жила по-прежнему в доме брата теперь в новом особняке на Английской набережной, но имела отдельный вход и отдельную прислугу, верную и молчаливую, и постоянно приходила в уже знакомый нам кабинет под лестницей Зимнего дворца, куда при малейшем удобном случае являлся и государь. Он был влюблен самозабвенно. Ему чудилось, что только здесь, рядом с Екатериной, когда он целует ее, Когда играет ее роскошными косами, он живет своей истинной жизнью. А там, в других покоях, в окружении жены императрицы и детей, только играет некую навязанную судьбой роль. Ну что ж, играл он ее очень хорошо. Цесаревич Александр, которому поначалу не хотелось жениться на датской принцессе Дагмар, чего очень желал бы император, Вдруг нешуточно увлекся фрейлиной своей матушки, Марии Мещерской. Отец сурово пристыдил его и сказал, «Когда ты будешь призван на царствование, ни в коем случае не давай разрешения на марганатические браки в твоей семье, ибо это расшатывает трон». Вскоре после этого император настрого запретил своему младшему сыну Алексею далеко не наследнику, жениться на обожаемой им фрейлине Александре Волковой. Оба они были несчастны всю жизнь. Конечно, Екатерина не могла не слышать об этих случаях, и хотя она никогда не принимала всерьез обещание императора жениться на ней, все же бывала ранена тем, что принимала за отступление от святых для нее клятв. Тем более, что у нее вскоре появилось основание для беспокойства и страха. Она узнала, что беременна. В ее душе это вызвало больше радости, чем тревоги. Она к этому времени настолько любила Александра, что жила только им одним. Однако император обеспокоился. «Нет, не за себя». Не за то, что могут возникнуть разговоры в семье и слухи в обществе. В России глубоко чтут императоров. Никто не решится осудить его. Он испугался за Екатерину. Они ей так много говорили. Бог ты мой! Чего о ней только не говорили. Якобы она немыслима, невообразимо развратна, причем отличалась этим чуть ли не с детства. Говорили, что эта дама, мол, прибегает к уловкам самых низкопробных кокоток и в своем распутстве доходит до того, что вообще не одевается в присутствии императора и даже танцует пред ним на столе ногая, и вообще она изменяет ему направо и налево. За драгоценности, готова отдаться кому угодно. Александра поражала полной равнодушие возлюбленной к этой грязной болтовне. Воистину, для нее ничего не существовало, кроме любви. Но ведь теперь запятнано будет и имя их ребенка, а если роды пройдут неудачно, если Екатерина умрет, боялся он и себя. Вспоминал, какое необъяснимое, неуправляемое отвращение вызывало у него расплывшаяся фигура жены, которая вечно была беременна. Стыдился этого, но ничего не мог поделать. Что, если он охладеет к Екатерине? Бог был к ним милостив, к этому мужчине и к этой женщине. Екатерина обладала такой великолепной фигурой, что беременность почти не испортила ее. Бдительная маркиза Вулькано долгое время вообще не подозревала, что ее многогрешная заловка находится в интересном положении. Впрочем, она уже давно махнула рукой на Екатерину и поняла, что бывают в жизни ситуации, которые изменить невозможно. Надо только смириться. Между прочим, то же самое пришлось сделать и Александру. Он смирился с тем, что беременность идет своим чередом. И вот, наконец, 29 апреля, 1872 года у Екатерины начались схватки. Они с императором заранее договорились, что ради сохранения тайны Екатерина немедленно приедет в заветную комнатку под лестницей. Она так и поступила, не сказавшись ни невестке, ни даже горничной. Послали за повивальной бабкой и доктором Красовским которому доверял император и который был предупрежден о деликатной ситуации. Доктор жил далеко, а роды проходили очень тяжело. Чуть только Красовский появился на пороге, как император, измученный страданиями той, которую он так любил, выпалил: "Если нужно, пожертвуйте ребенком, но ее спасите во что бы то ни стало". На счастье жертвы не понадобилось. В десять утра родился мальчик, которого потом назовут Георгием. В тот же день его тайно переправили в Машков переулок. В одном из домов близ того, где жил генерал Рылеев, начальник личной охраны царя, поселилась кормилица русская и гувернантка француженка. Генерал был одним из близких, доверенных людей императора и знал о его романе. А переулок был полон жандармов, которые оберегали Рылеева, поэтому и уединенный дом был надежно защищен от ненужных гостей и случайных любопытных. Можно себе представить, сколько их было, этих любопытных? Шок поразил и семью императора, и его друзей, и недругов, и весь большой свет, и народ». «Неведомо, чем возмущались больше, тем, что 54-летний старик не в силах обуздать свою страсть к молоденькой женщине, или тем, что Мария Александровна очень плоха, а потому не станет ли эта молоденькая фаворитка в скорости законной супругой и императрицей? Пока суд да дело, император вдруг по-новому ощутил все радости отцовства». Раньше он был слишком молод и озабочен, чтобы восторгаться детьми. Теперь забот не стало меньше, зато изменилось ощущение мира. И потом дети от обожаемой женщины – это нечто иное, чем просто дети. В 1873 году Екатерина Михайловна родила дочь. Ее назвали Ольгой. Общество вновь было шокировано до крайности. Даже начальник третьего отделения Петр Шувалов, которому вроде бы по долгу службы, необходимо было ограждать ими государя от сплетен и осуждения, не смог удержаться и высказал в приватной компании свое весьма нелицеприятное мнение. Увы, Шувалов позабыл, какую отменную доносительскую машину он возглавлял. Спустя некоторое время император с улыбкой сказал ему, «Поздравляю тебя, Петр Андреевич!» «С чем?» «Я только что назначил тебя своим послом в Лондон!» Шувалову ничего не оставалось, как поблагодарить, одновременно помянув недобрым словом генерала Рылеева, который и уведомил императора о неосторожных словах, начальника третьего отделения. Между тем слухи, достигнув точки кипения, вдруг начали утихать. Общество да и царская семья осознали, что сделать ничего нельзя. Надо смириться. И роман императора перестал быть самой модной темой светской болтовни. Однако любовь Александра к Екатерине Долгорукой не утихала. Теперь он был озабочен судьбой своих детей. Звание незаконно рожденного в России того времени неодолимым барьером стояло на пути человека, перечеркивало его судьбу. Но Александр был не кто-нибудь, а император. В его воле и власти было узаконить любое положение дел, и он решил проявить свою государственную силу ради детей от любимой женщины. 1 июля... Знаменательное число для него и его возлюбленной. Ведь именно 1 июля, несколько лет назад, Екатерина стала его любовницей. 1874 года на свет Божий явился указ правительствующему Сенату. Малолетним Георгию Александровичу и Ольге Александровне Юрьевским даруем мы права, присущие дворянству, и возводим в княжеское достоинство с титулом «светлейших». Александр не хотел, чтобы его дети носили фамилию Долгоруких, ведь это была фамилия прежде всего матери. Долгорукие, значит, незаконно рожденные. Они будут Юрьевские в честь великого Юрия Долгорукого. Теперь дети и связаны с родом матери, и признанный отцом, который открыто назвал их Александровичи. Шло время. Россия жила своей жизнью, а человек, управлявший ею, словно раздвоился по велению своего непослушного сердца. Балканская война была важным событием, слов нет. Однако не менее сильно Александра Николаевича волновало желание никогда больше не расставаться с Екатериной. Теперь он воистину верил, что для нее имеет значение только он, а вовсе не светская блестящая жизнь. Ради него она пожертвовала всем. Вся жизнь ее в нем и их детях. Екатерина сделалась столь необходимой, что Александр Николаевич решил поселить ее в Зимнем дворце под одной крышей со своей семьей. Три большие комнаты в третьем этаже отвели для покоев княгини Юрьевской. Они находились точно над апартаментами императора и соединялись с ними отдельной лестницей, а также подъемной машиной. Царица Мария Александровна жила в покоях, Смежных с комнатами мужа. Разумеется, она немедленно узнала о новой соседке. Впрочем, теперь никто ни от кого ничего не скрывал. Из чувства самосохранения об этом просто не говорили. Принимали как должное, как свершившийся факт. Вот когда дети императора благословили болезни матери. Она была так измучена что оставалось почти безучастно ко всему мирскому, суетному. Однако в этой отрешенности, погруженности в собственное состояние была и доля притворства. Однажды она горестно сказала своей подруге, графине Александре Толстой, «Я прощаю оскорбления, наносимые мне как императрице, но я не в силах простить мучений, причиненных супруге». И все. И больше ни слова не было ей сказано ни детям, ни подруге, ни, конечно, императору. Она снова замкнулась в своей отрешенности, которую диктовало ей чувство собственного достоинства, и сознание, что скоро все эти мучения закончатся вместе с жизнью. Между тем, Екатерина Долгорукая родила вторую дочь, Екатерину, получившую тот же статус и фамилию, что и старшие дети. Но если Мария Александровна думала, что соперницы только наслаждаются жизнью, то это было далеко не так. Поднялась волна новых нападок на роман императора. Они были спровоцированы неприятностями, вызванными войной с Турцией. Почему-то и в этом оказалась виновата княгиня Юрьевская. Ну да, она отвлекала царя от исполнения своих государственных обязанностей. Своими любовными чарами она истощила его силы. Он в плачевном физическом состоянии похудел, постарел. Царская же семья по-прежнему хранила высокомерное молчание. Только великая княгиня Ольга Федоровна, жена брата императора Михаила, Считала своим долгом клеймить проходимцев, окружавших государя, и этой своей назойливой праведностью снова и снова терзала императрицу. Она была искренне убеждена, что действует во благо. Ну что же, давно известно, что услужливый дурак опаснее врага. В общем-то, люди похожи. Дети государя возмущались, что ему все безразлично, кроме этой роковой любви. Но ведь и для их матери не было ничего главнее того оскорбления, от которого она не могла оправиться, словно бы мимо нее проходили покушения на мужа, которые следовали одно за другим, и даже страшный взрыв в столовой Зимнего дворца, повлекший множество жертв, оставил ее равнодушной. Может быть, Она даже желала смерти своему мучителю, своему мужу. Однако все на свете имеет конец, и страдания Марии Александровны тоже завершились. Это случилось 22 мая 1870 года. А ровно через месяц после ее похорон император вошел в комнату Екатерины, обнял возлюбленную и сказал... Петровский пост кончится в воскресенье, я решил в этот день обвенчаться с тобой перед Богом. Он ни с кем не советовался. Он просто объявил о своем решении и Екатерине, и ближайшим друзьям, Рылееву и Адленбергу, и вовсе уж в последний момент придворному священнику Никольскому. Министр двора Адленберг Ждал чего-то в этом роде, но все же изменился в лице. Однако даже робкую попытку возразить Александр резко отмел. «Я жду уже четырнадцать лет. Четырнадцать лет тому назад я дал слово. Я не буду ждать более ни одного дня». «Сообщили ли вы сыну?» — набрался храбрости спросить Адлерберг. «Нет, он в отъезде». Да это и не важно. — Ваше Величество, цесаревич будет очень обижен, шалея от собственной смелости, выдавил Адлерберг. — Я государь и единственный судья своим поступком, — последовал ответ. 6 июля в три часа дня император вошел в комнаты Екатерины в Большом Царскосельском дворце. Она уже ждала, в присутствии одной только близкой подруги. Поцеловав ее в лоб, Александр просто сказал «Пойдем». Дворец был почти пуст. Никто, абсолютно никто не подозревал, какое событие вот-вот должно свершиться. Император и его возлюбленная вошли в уединенную, почти пустую комнату. Там уже ожидали Протеерей, Протодьякон и Дьячок. Посреди комнаты стоял походный алтарь. Шаферами были Рилеев и генерал-адъютант Баранов. Гостями подруга Екатерины и Адлерберг. Протеерей получил строгое указание. Не забыть, что это венчание не просто какого-то там Александра Николаевича а императора. Титул должен быть назван. Государь хотел оказать своей избраннице самые высокие почести. Насколько это было возможно, конечно. И священник трижды повторил. «Венчается раб Божий, благоверный государь-император Александр Николаевич, рабе Божией Екатерине Михайловне». После венчания император переоделся в обычный темно-зеленый мундир кавалергарда и отправился с Екатериной в коляске в Павловское. С собой взяли двух старших детей. Вдруг царь сказал, «О, как долго я ждал этого дня! Четырнадцать лет! Что это была за пытка? Я не мог больше ее выносить. У меня все время было такое чувство что мое сердце не выдержит этой тяжести. Но теперь, теперь я боюсь своего счастья. Я боюсь, что Бог слишком скоро лишит меня его». И вдруг добавил с особенным жаром, глядя на сына. «Это настоящий русский. В нем, по крайней мере, течет только русская кровь». А вечером того же дня был составлен акт о бракосочетании. Император вызвал в царское село Ларис Меликова, председатель Верхней Распорядительной Комиссии по охране общественного порядка и фактического главу всей власти в России, и сообщил о своем браке. А потом сказал, «Я знаю, что ты мне предан. Впредь ты должен быть также предан моей жене и детям». Лучше других ты знаешь, что жизнь моя подвергается постоянной опасности. Я могу быть завтра убит, когда меня больше не будет, не покидая этих столь дорогих мне людей». Три дня спустя цесаревич с женой вернулись после заграничного отдыха и узнали о браке государя. К сыну отец обратился с той же просьбой и взял с него ту же клятву, что и с Ларис Меликова. Александр Александрович был набожен. Он глубоко уважал и почитал отца и не мог отказать ему ни в чем. Он дал клятву, что долго еще не в силах был поверить в случившееся. Мария Федоровна Минни приняла весть и смирилась с ней с большим трудом. Если бы еще по-прежнему сохранялся необходимый декорум, если бы все держалось в тайне, Однако царь очень старался сблизить старую семью с новой. А когда оскорбленная Минни заявила, что просит избавить ее от общения с княгиней Юрьевской, то получила возмущенный ответ. «Прошу не забываться и помнить, что ты лишь первая из моих подданных». Бедняжка Минни едва не лишилась чувств. Она не могла поверить, что таким ледяным тоном говорит с ней тот самый Папа, который всегда был так добр и благорасположен к ней, который хотел видеть ее сначала женой покойного Никса, Николая, старшего сына, а потом и Александра. Император любил ее, как родную дочь. Но, боже мой, правду говорят, что любовь к женщине способна отвратить мужчину от детей. И цесаревичу, и Иминне пришлось смириться, Во имя покоя в семье.